Никита. Покачнувшись, Алена рухнула без чувств. Никита едва подхватить успел. «Алена!» — закричал, стряхивая за худые плечики. А вместо крика тихий шепот, до того горло перехватило. Никита тронул осунувшееся личико и тут же отдернул руку, распустил сопли, как юнец. Сама в холодный ручей полезла, кто ж теперь виноват. Но сколько бы он не вспоминал про хитрость ствет, а никак не мог заставить себя злиться. Каждый раз, глядя на Алену, сердце дрожало. И обида в нем была, и ярость, и глупая надежда. Может, хоть взглянет ласковий, благодарность выскажет. Он ведь ее спас. Но вида смотрела на него так, будто он раз последний мерзавец. Ну и ладно. Никита принес Алену обратно к стоянке и отдал на поруки Еремею. А тот и рад. Увивается над ней чисто муха над медом и взгляд до того масляный тошно смотреть. «Ты уж потерпили, Карка. Приговаривал Еремей, обтирая ее лицо и шею. «Скоро в Явград придем, в моей избе отлежишься. Слово тебе никто не скажет». А у Никиты аж в глазах темнело от этих слов. Ну, поганец, пустобрех. Да любому же понятно, какую плату он за ночлег запросит. Поэтому, когда отряд собрался в путь, Никита подошел к Веде и объявил «Со мной будешь». А Лена даже головы не подняла. Ее щуки горели нездоровым румянцем, тело сотрясало дрожь. Никита снова ругнулся. Однако все же отдал ей свою накидку. Пусть забирает, только бы жива осталась. Все ради огнюшки.